Если ты попал в беду. Признаки передозировки могут быть самыми разными, в зависимости от принятого наркотика. Но, как правило, к ним относятся тошнота, возбуждение, бред, галлюцинации, горячка, учащённый пульс, полнейшее безразличие, затруднённое дыхание, бессознательное состояние и кома. Ну как, приятные симптомы. Если ты сам или твой друг проявляет признаки состояния, возникающего при передозировке, не раздумывая, звони в скорую помощь. Если ты не уверен или не знаешь точно, какую дрянь ты в себя вогнал, специалисты помогут определить наркотик и окажут помощь. Если ты чувствуешь, что дело очень серьезное, прежде чем звонить, оставь дверь открытой. Если ты свалишься без сознания, тебе смогут оказать помощь. В любом случае, с тобой ли это случилось, с другом ли, звони немедленно. Ты можешь спасти жизнь. Что же касается страха ареста, то, по-моему, лучше быть в каталажке и живым, чем свободным и мертвым. Вот такой я философ. Я думаю, вся информация о том, куда обращаться за помощью и лечением, должна располагаться в телефонной книге в разделе "В озараза". Потому что это будет твоей первой мыслью, если почувствуешь, что допрыгался. Алкоголь. Самый опасный и распространённый наркотик выпускается не в таблетках или капсулах, а в банках или бутылках. Достаточно странно, но этот наркотик вполне легален. Национальный совет по алкоголизму утверждает, что ежегодно от алкоголя погибает 98.000 человек. В это число входят заболевания, связанные с алкоголизмом, автомобильные катастрофы, самоубийства, убийства на почве злоупотребления алкоголем и тому подобное. Ни один другой наркотик не может похвастать таким массовым уничтожением молодых людей обоих полов. Каждый пятый из которых является у нас бытовым пьяницей. Кривая подросткового алкоголизма в шестидесятые годы поползла вверх. Некоторые Родители облегчённо вздыхают, когда узнают, что их чада всего лишь пьют. Вот что это значит легальность алкоголя? Иные из родителей даже поощряют своих детей к выпивке, полагая, что незапретный плод будет менее сладок. Однако, как правило, всё происходит как раз наоборот. Алкоголь воздействует на психику целой кучи разнообразных способов. Он обрушивается на органы пищеварения и кровообращения, на головной мозг и спинной мозг твои кровеносные сосуды расширяются. Ты чувствуешь прилив тепла. Сигналы из того участка мозга, который управляет твоим движением, попадают к местам назначения весьма искажёнными, и в степени их искажения зависит от количества выпитого. В результате язык начинает заплетаться, в глазах двоится и троится. Ходить прямо ты уже не можешь, а руки трясутся. Но словно всего этого недостаточно, некоторые колёсики в твоей голове перестают вертеться. А именно эти колесики отвечают за здравый смысл. Вот почему упившийся мистер Джон 20 раз подряд рассказывает древний анекдот, сам умирает со смеху и в конце концов его бросают в углу наедине с самим собой. Именно поэтому моя группа и получила название Twisted Sister, но это уже совсем другая история. Алкоголь убивает, тысячи людей умирают ежегодно только лишь из-за алкогольного отравления. Для того, чтобы отправиться на тот свет, употребляй сканом способом. Тебе вовсе не надо накачиваться до самых ушей. Вполне достаточно дозы, которую не выдержит сердце или с которой не справится печень. Степень опьянения зависит от твоих габаритов, количества алкоголя, его крепости и скорости, с которой ты его вылокал, от количества пищи в твоём желудке, а также от того, насколько хорошо в тот день работал организм. И мы имеем в виду, мы сейчас говорим об очень серьёзных вещах. Чтобы свалить подростка, надо куда меньше алкоголя, чем да прокидывание здорового ковбоя. Некоторые полагают, что существует большая разница между крепкими спиртными напитками, например, виски и джином, и пивом или вином. Они считают, что действие последних более слабое. Чудовищное заблуждение. 12 унций пива, то есть одна холодненькая красивая баночка, 5 унций вина, то есть бокал, и 1,5 унции виски, рюмка, содержит одинаковое количество алкоголя. Вдумчивое питье сопровождается похмельем, симптомы которого – головная боль, тошнота, чрезвычайная жажда и крайнее нежелание находиться среди шума и яркого света, то есть в самых любимых твоих условиях. Ты, несомненно, слышал о средствах против похмелья, такие как крепкий кофе или апельсиновый сок или холодный душ. Или, к примеру, самое известное средство под кодовым названием «клин клином», то есть ты через тошноту и отвращение заливаешь в себя порцию алкоголя который действительно на некоторое время облегчит страдания. Но тебе ни в коем случае не удастся остановиться на достигнутом, и в конце концов ты дойдёшь до вчерашней кондиции. Так вот, забудь об этих средствах. Все они бесполезны, поскольку для переработки каждой унции алкоголя в воду и двуокись углерода твоей печени требуется 1 час, и никакими способами ты этот процесс не ускоришь. И хотя ты можешь избавиться от дурного самочувствия, ты всё же будешь пьян. Будешь пьян до тех пор, пока весь алкоголь не выйдет из организма. Единственное, что надо в таком случае делать лежать, есть, принимать аспирин и каждую минуту произносить как молитву: "О, Господи, да чтоб я ещё раз, да никогда".